Извини, что я в подштаниках Вас два десятка, а она одна. Ведь вы перестреляетесь, дураки вы этаки, извини, Федор Степанович. Право, ну, кто же еще? Кто-кто, да скоро из столицы будут приезжать? Вот кто. А вот я гляжу, гляжу, да и сам расстрегулся тоже к мелектрисе полюби. Отец-эпат опять ударил себя по широким ляжкам и захохотал. Потом началась попойка. «Я все для тебя сделаю. Хозяйкой будешь в доме», — говорил размягший Петр Данилович. «Поп обещал с развод в консистории обмозговать, а нет, доведу жену до того, что в монастырь уйдет». Пили они наливку из облепихи ягоды. Жарко, у Анфисы кофточка расстегнута. Петр Данилович блаженно жмурится, как кот, целует Анфису в лен густых волос, в обнаженное плечо. Но Анфиса холодна, сердце ее неприступно. Я бы всем отдала на посмотрение красоту свою. Пусть всяк любуется. Меня нечто убывает от этого, А душа рада. Вот приласкаю какого-нибудь последнего горемыку, Что заживо в петлю лес. Глядишь, и ожил. Значит, и греха в этом нет. Был бы грех, душу червяк тогда сгрыз бы. У меня же на душе спокой. Ничьей по любовнице Петя не была я. Твоей и подавно не буду. Я женой предлагаю, дурочка, —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 «Тот мой муж, кто всю меня в полон заберет, Чтоб ни кровиночки больше не осталось никому, Вся, чтобы его была, и такой сокол есть. Хоть и навострил крылья в сторону, А чую, на мое гнездо вернется, А не захочет, прикажу. «Анфиска, кому ты говоришь это?» «Тебе, Петенька, тебе!» Он злобно сорвался с места, Ударом ноги отбросил табурет, кинулся к Анфисе. Бревно я или человек убью? Он задыхался, хрипел, был страшен. Анфиса быстро в сторону, по-холодному засмеялась, погрозила пальцем. А кинжальчик-то мой, помнишь, Петя? Моли Бога, что тогда остался жив. Спасибо китайскому доктору. Знатный яд, чуть ткнул И не вздохнешь. Вот он, кинжальчик-то. И в ее вертучей руке заиграл, заблестел кривой клинок. Пристав вылез от священника, хоть выжми и, пошатываясь, долго тыкался в темной улице. Под ним колыхалось и подскакивало сто дорог, а чертовы ноги перепрыгивали с одной на другую. Крайняя дорога вдруг вздебила верстой и хлестнула его в лоб. Лбу стало холодно и больно. «О, голубчик, вот где ты валяешься?» — прозвучал над ним голос. «Это супруга», — подумал пристав. А к отцу и пату вошел Ибрагим. Он держал подмышкой зарезанного гуся, И крестился на широкий с образами кивот, где теплилась большая лампада. Отец Ипат сидя спал, уткнувшись лбом в столешницу. Черкес кашлянул. Отец Ипат почмокал губами захрапел. Черкес кашлянул погромче. Храп. Черкес крикнул «Эй!» и топнул. Отец Ипат приподнял охмелевшую голову, открыл рот. Ибрагим усердно закрестился опять и сказал, протягивая гуся, «Вот, батька, отец, поп, на, макаться хочу. Вера хочу, крестит. Варвара хочу свадьба править». «Развод!» — подпрыгнул вместе с креслом поп и вновь сел. «Развод, к черту, к дьяволу, не хочу развод!»